«Не понимаю, Андрей, почему тебя обижает, что меня называют комиком? Отнюдь это не умаляет моих достоинств. Вот филини например. Великую Джульетту Мазину считает настоящей клоунессой. Клоунский дар главный режиссер кинематографа считает высшим актерским даром. И я с ним согласен». Имеется в виду погружение в характер и одновременно владение идеей, которая может быть не только внутри характера, но и над ним. Более того, возможны и переменчивые, драматичные отношения между идеей и персонажем. Неспроста Феллини считает клоунский дар самым утонченным и подлинным выражением актерского темперамента – «У меня есть одна душевная актерская тайна. Я придумал сюжет для себя и для Мазины. Слушай!» «Муж и жена, не молодые, как раз нашего возраста. Он русский, она итальянка. Встретились в сопротивлении, поженились. Венчались дважды в католической церкви и в православной. Он ей назло, хотя не религиозен, как она». Два характера. Всю жизнь решают и не могут решить один вопрос – где жить, в России или в Италии? После войны заспорили по дороге и так с того места не сдвинулись. Построили нечто вроде трактирчика или заезжего двора, где намешаны русские и итальянские привычки, кушанье, песни – Все русские, побывав у них, возвращаются в Россию. Все итальянцы – в Италию. С каждым они собираются в путь и остаются. Комедия – любовь. Два клоуна, два нежных существа в мире, не приспособленном для них, не имеющем в своем вселенском уставе пункта о любви – Тут, знаешь ли, настоящий автор многое бы вместил. И заботы, и мир, и способность людей понимать друг друга, и необходимость людского согласия. Ну как, что скажешь, сын комика, Евгений?